Глава пятая. Избранный. «Так, что...» — начал было повернувшийся в сторону, откуда принесся звук жуткого грома вепрь, но Лони дал ему закончить вопрос. «Это Гахары», — уверенно произнес колдун. «У нас мало времени. Их корабль разбился не так далеко. Через 10 минут будут здесь. Побежали! Объяснил на ходу» и мы бросились бежать по проснувшейся улице. Те, кого не разбудил гул огненного шара, сейчас, после чудовищного хлопка, способного в своей громкости поднять даже мертвого, выскакивали на улицу и высовывались из распахнутых окон. «Прячьтесь! В дома! Все обратно!» принялся орать на нихло. «Лезьте в погреба, в шкафы, под кровати и сидеть тихо!» Иначе они вас найдут. Всего 20 минут. Через 20 минут вылезайте и на поле. Вопрос жизни и смерти. Через пять минут, чтобы пусто и тихо. Все прячьтесь. А после на поле. От голоса колдуна, вернее от его тона, по спине побежали мурашки. Гахары. Еще. Самому захотелось немедленно прыгнуть в ближайшую дверь и забиться в самую тесную щель, какую смогу отыскать в чужом доме. Незримые призраки. Звездные демоны. Прямо сейчас они летят к полюсу, чтобы вселиться в людей. Чтобы захватить наши тела. Не хочу. Уж кто-кто, а я хорошо знаю, какой это ужас. Оказаться безвольным зрителем в собственном теле. Но то я, народ, прогрозящую им беду ни слухом, ни духом, Таращат глаза, кричат что-то вопросительно вслед. Но в большинстве своем слушаются. Все знают Дерхана. Что местные живчики, что гости ковчега относятся к колдуну с уважением. Дай создатель прислушается к советам лучшего воина квартала. В их глазах лони тот человек, кто шутки ради орал бы какую-то чушь. Оглянулся. Ну, слава единому. Улица за нами пустеет. «Двери, окна и ставни, все закрывается, все запирается». Напугал их колдун. Получилось. «По мою душу явились. Новая порция. Два года корабль строили. Я знал, что так будет!» Короткими выкриками объяснял нам на бегу произошедшее ЛО. «Разбились. Ваш мир защищается. Но у них минут двадцать. На то, чтобы найти себе новые тела. До полиса долетят. Времени хватит с запасом». «Духи, что ли?» — успел вставить вепрь. «Что-то вроде. Ты их не увидишь. Они будут искать, заберут самых сильных. Мужчин!» «Воины живчики в башнях!» — охнул Чопарь. «Нет, им нужен весь народ. Сразу полетят в центр полиса. Гахары сначала всегда стараются захватить власть, не выдавая себя. У них будет память тех, в кого вселятся. Предупредить не успеем. Не всех. Но в квартале обязаны». Они не видят сквозь стены. На поиски времени мало. Кто спрячется, им не достанется. И колдун снова принялся орать свои жуткие советы-приказы, адресованные не слышавшим предыдущую порцию выкриков людям. он уже впереди и трактир. Жильцы высыпали на улицу, тычут пальцами в небо, машут руками, голдят. «Вепрь времени нет, заставь их исчезнуть». «На 20 минут, хоть под пол, хоть в нужники, хоть куда. Но чтобы тихо, как мыши, потом всех на площадь. Ты справишься!» «Принял!» — рявкнул Хайдар, отделившись от группы, устремился к трактирным. «Чоп ты их, Кейлору, задача все та же. Объяснишь ему, что и как, встречаемся на поле. Обязательно захватите с собой ножницы и несколько простыней. По пути всех, кто на улице, гони по домам. Кто заортачится, ссылайся на меня!» «Сделаем!» — кивнул Чопорь и рванул к повороту. «Бочка! На тебе, Вальдемар! Понял!» — отвернул в другую сторону Андер. «Клещ! Кружи по кварталу! Пугай! Чтобы тихо и пусто! Минут семь и в дом! Лучше пять!» «Побежал!» «Мы же сломчимся дальше!» Через сотню шагов еще одна серия выкриков для разбуженных страшными звуками. И уже без остановок — к воротам. «Открывай!» Заколотил лов толстые доски. «Срочно!» «До утра открывать не положено!» Отъехал в сторону лючок на щели окошки, через которое с нами общались охранники-живчики. «Чего надо?» «Да не ворота открывай, про окно я! Старшего смены зови! Кто сегодня у вас командиром?» «Живущий Петракас!» «Отлично! Зови его! Живо!» Что охрана всей смены не спит, то понятно. Тут поспишь. Дерхан, ты что ли? Чварешь? Не давай сейчас. Петракас. Нас знает. Как-то раз ему выпало провожать нас к логову хозяина леса с отрядом. И до этого пересекались и после. Охрана квартала разбита на несколько смен. По очереди несут стражу у ворот. По очереди же провожают заблудших к норам. Отводят, когда кому надо в архив. За время, что в ковчеге торчим, успели со всеми старшинами живчиков из охраны перезнакомиться. Мы для них не начальство, но к словам Дирхана и эти прислушаются. Его все уважают. Небесный огонь. Пригнувшись к окошку, торопливо зашептал Ло. Это плохо, Петракас, очень плохо. Я знаю, что будет дальше. Такое же в предземье упал! Братство тайну хранит. Все убиты, кто знал. Это демоны. Что? Отпрянул от щели Живчик. — Что ты несешь, какие еще демоны? — Да тише ты! — шикнул на Петра Косолло. — Смерть ищешь? Они уже, считай, здесь. Через пять минут будут в городе, бесплотные призраки. Пожирают людские души и забирают тела. Пока не откроют себя, ты и знать не будешь, что перед тобой демон. Они очень хитрые. Колдун вещал с такой скоростью, что Живчик даже слова вставить не мог. Но стоило луно мгновение прерваться, чтобы втянуть новую порцию воздуха. Как командир стражи неуверенно пробормотал. «Сказки!» «Я что, на сказочника похож?» Зло фыркнул колдун. «Можешь не верить, но если кто вдруг среди ночи придет, знай. А не это. Тебе же ворота нельзя до утра открывать, вот и не открывай. Никому. Ни тем, кто станет от нас к вам ломиться, ни тем, кто в обратку. Будь готов на смерть драться. Особенно если лысых увидишь. Но прежде все в караулке укройтесь. Демоны вот-вот прилетят. Какое-то время могут над городом кружить духами, жертвы высматривая. Ближайшие 15 минут на улицу нос не высовывайте, потом можно. Ну а главное, коль что, тревогу сразу бей, мы на помощь придем. Сейчас только заблудшие могут спасти ковчег. Последние слова Ло окончательно добили Петракаса. Живчик бросил возмущенное «хватит», и, резко задвинув лючок, крикнул из-за ворот. «Это все ваша бездна, проклятая!» — слазил он в нору. «И спать лучше, может, утром разум вернется!» Но в голосе стражника неуверенность разбавлена страхом. Лос сумела его испугать. Глядишь, что же к совету прислушается. «Сделаешь все, как сказал, обойдет беда стороной!» — прокричал напоследок колдун. «Нет, пеняй на себя!» Я тебе жизнью клянусь, что мои слова про демонов правда. Прячься, Петракас. Людей своих прячь и не забудь. Побежали мы. Время выходит. Махнув мне, Лор вонул от ворот. Теперь уже наш путь лежит в сторону дома. А что там про лысых? Про лысых, не понял? Прорал я на бегу. Когда Гахары решают больше не прятаться, принялся объяснять колдун. Они бреют головы. В наших телах их ментальные способности слишком слабы. Почувствовать друг друга им сложно, сложнее, чем меня. Бритая голова — способ распознавания своих. Выбрали такой, так как волосы мне приятны. Гахары лишены волосяного покрова и вообще не млекопитающие». Громкий голос Ло эхом катится по опустевшей улице. Сейчас уже про Гахаров нет смысла разговаривать шепотом, да и не получится, на бегу Несколько непонятных слов в длинном ответе колдуна не помешали мне уловить смысл сказанного. Значит, вот они кто. Жабы лысые. Неужели так много явилось, что не станут таиться, а просто в открытую пойдут ловить ло? — Если их прилетело достаточно много, им не обязательно действовать тонко, <говорит> — словно прочел мои мысли колдун. Не получится быстро подмять под себя поле с хитростью. Добьются своего грубой силой. Последние слова он уже говорил, открывая дверь. Слуг не видно, не слышно. И понятно, почему. Мы не первый. Клещ нас обогнал. «Всех загнал по домам», — отчитался охотник. «Квартал в ужасе. Бочка с чопрем тоже страху подлили. Словно вымерло все». «Молодцы. Жаль, весь город загнать по домам невозможно». «Буди метлу и в подвал! Зелье знаешь где, только быстро! Времени в обрез!» «Я мигом!» — пообещал клещем молнии и умчался наверх. Мы же слоу стремились к двери, за которой начиналась ведущая в подвал лестница. Слуги уже ждали внизу. «Господин Дерхан, начал было старший из пары живчиков, но колдун оборвал его. «Все потом, Янис! Сейчас сидим молча!» Точно так же Ло полминуты спустя заткнул сёпу с клещом, залетевших в подвал. Тишина, темнота. Даже мыши не возятся. Страшно. Все время, что сидели внизу, представлял себе призраков, кружащих над городом, летающих по улицам между домов, заглядывающих в темные окна, прислушивающихся. Все. наконец Наконец-то прозвучал в темноте голос Ло. «Достаточно!» Теперь на тренировочное поле. Янис, вы тоже. Догоняйте. Подхватив зажженную лампу, колдун бросился к выходу из подвала. Мы за ним. На улице по-прежнему тихо и пусто. Все на поле! Выходим! Тут же принялся орать ло. Много этих. Гахаров дернул меня за руку Сепа. Много. Целый корабль, кивнул я. Перед глазами сразу мелькнула картинка с летящим по небу огромным кораблем, на котором мы некогда приплыли на землю. Едва ли у гахаров они точно такие же, но корабль — это стопудово что-то немаленькое. Наверняка больше сотни этих гадов там было. Ох, еженьки! И один-то гахар — это страшно, а тут... «Разделимся! Поднимайте народ! Всех на поле! И наших, и живчиков! Ты туда! Ты туда!» раздавал указание Ло. Обежать весь квартал! Я к трактиру! На поле встречаемся!» Как прежде страх гнал народ в дома, так сейчас он же выгонял всех наружу. Редкие заблудшие, куда более многочисленные живчики выскакивали на улицу и либо сразу бросались в сторону тренировочного поля, либо бежали за мной, пытаясь хоть что-нибудь выспросить. Я отмахивался. Уворачивался от пытающихся меня задержать благородных и орал, орал, орал, повторяя все те же слова. Квартал мал. Завернув на соседнюю улицу, я столкнулся с бегущими к полю Вальдемаром и бочкой. «Китар!» — бросился ко мне принц. «Может, хоть ты мне объяснишь, что происходит?» «Демоны!» — увернулся от я. «Скорее на поле! Дерхан ждет!» «На поле! На поле!» Подхватил призыв бочка и, схватив принца, за руку потащил его дальше. Я же с теми же криками к противоположному концу улицы. У стены поворот и до следующей. Квартал гудит ульем. Слышу крики Сипана. На очередном перекрестке натыкаюсь на друга. — Вроде все, — выдыхает Сепа. Тут люди закончились. Бежим дальше по кругу. Так мы скоро весь квартал обогнем. Из-за изгиба улицы доносится голос клеща. Вон уже и самого его видно. Встретимся примерно возле ворот. «Видел Чопаря с вашеством!» Подбегая сообщил коротышка. «Я уже полквартала на уши поднял. Как на даре нашусь У вас как?» «Вроде все обижали». Выдохнул Сёпа, остановившись. «Вы чего там орете?» Раздалось от ворот. «До утра все равно не открою, хоть визгом визжите». В открывшийся люк просунулась рука с фонарем. Начальник охраны силится разглядеть нас, но два десятка шагов слишком много для слабого света. «Охраняйте ворота, живущий Петракас!» вспомнил я на «Демоны уже здесь! Если что, бейте в колокол! Придем с Дерханом на помощь!» И уже тихо добавил своим. «Побежали на поле! Свое дело мы сделали!» Заодно парадою колдуна. Раз ворота по-прежнему закрыты, значит, Петракос прислушался к его совету, и стража отсиделась у себя в караулке, пока гахары летали по городу. Какое-то время у нас есть в запасе. Чем ближе подбегаем к тренировочному полю, тем больше встречаем людей по дороге. В основном живчики из запаздывающих, мужики и бабы, предки и мальчишки из служек. Впереди свет. Не звезд, к которому успели привыкнуть глаза, а яркий, подвижный. Костер. Здоровенный. Пылает между рингом и тиром. Разломанная оградка последнего как раз и пошла на дрова. «Быстрее! Быстрее!» — замечает нас издалело. Колдун взобрался на один из угловых столбов ринга, и оттуда нас манит рукой. «Вокруг толпы народу. Человек пятьсот точно». Наверное, весь квартал здесь собрался. Хотя, что значит «наверное»? Мы же одними из последних пришли. Точно весь. «Вас только и ждали!» Хватает меня за руку вынырнувшие из толпы в и тянет обратно в самую гущу людей. Пропихиваемся сквозь живчиков. Ближе к рингу заблудшие. Возле столба с колдуном уже наши. Его Величество, Чопорь, Принц, Бочка, Псы Кейлора. Они стоят спиной к Ло, словно бы защищая его. Рядом с ними мужики из трактира. Мы втиснулись в круг, взяв возвышающегося над нами Ло в кольцо. Пылающий в нескольких шагах костер освещает и колдуна, и нас, и большую часть толпы, такой он огромный. В сполохе пламени пляшут на взволнованных лицах людей. «Тишино!» — ревет Ло. «Тихо! Тихо!» Подхватывают две прибочка Голдящий народ замолкает. «Беда! Люди!» Нарушает повисшую над тренировочным полем тишину голос Ло. «Большая беда к нам пришла! Ко всем нам! Ковчег обречен, если сиднем сидеть!» Снова шум, снова гомон. «Что за демоны?» Орет кто-то невидимый. «Тихо!» — ревет басом вепрь. «Дирхан, — говорит, — все молчат!» «Творец говорил со мной!» — продолжает колдун. «Еще прежде, в предземье, в братстве врут про Создателя. Его силы имеют границы. Неизверженный давит, его слуги уже среди нас!» Снова гул. — Такой огненный шар уже падал в предземье! — перекрикивает лошун толпы. — И последствием небывалое нашествие хортов! Все вы слышали про него. Демонам, что приходит с небесным огнем занять тело что человека, что хорта без разницы. Мы здесь вовремя спрятались, но за стенами... Колдун машет себе рукой за спину. — В городе сейчас одержимые! «Они очень сильные и хитры, и они очень скоро придут и сюда, если мы не вмешаемся!» «Чушь! Не верю!» Это Сатас. Трактирщик протиснулся вперед и стоит, уперев руки в бока, в самом первом ряду среди повернувшихся к нему заблудших. В квартале он самый влиятельный живчик. Его надо срочно заткнуть. Надеюсь, Ло знает, что делает». Мы в ковчеге, не верим во все эти сказки, продолжает трактирщик. Создателю нет до нас дела. Они звержены и так свои души возьмет через бездну, вас, наивных, своими дарами заманивая. Хорош баламутить народ. То звезда упала, вот и вся. Он мертвец, выносит Сатасу приговор Ло, направив на него указывающий перст. «Все же, кто хочет жить, слушают дальше!» И в голосе колдуна столько силы и твердости, что трактирщик не отваживается повторно перебить Ло. Даже среди живчиков Сатас не находит поддержки, на которую он весь и надеялся. «Если Создателю нет до нас дела, — обводит Ло взглядом толпу, — то кто тогда дал мне силы на это?» Колдун приседает и тут же взвивается в воздух в прыжке. Взлетев на три десятка локтей, тут хоть всю тысячу долей ловкости в троеросте имей, так не прыгнешь. Ло падает обратно, поднятый в замахе рукой. Раз! И резкий удар разваливает деревянный столб, на котором колдун прежде стоял надвое. Ребро его ладони словно превратилось в топор. «Создатель со мной говорил не единожды!» — прокричал колдун уже с верхушки другого столба, на который успел перебраться, пока все оторопело таращились на совершенное чудо. «В первый раз еще три оборота назад, там, за морем в предземье, и второй раз сегодня. Все вы видели, на что я способен. Моя сила и мастерство — дар единого». И к дарам бездны он отношения не имеет. Мы здесь в глухом месте. «Избранный! Дерхан избранный!» Приходит в себя раньше всех вепрь. Веревочная ограда ринга с одной стороны завалилась вместе с держащим ее рассеченным столбом. Перешагивая ее, мы всем скопом устремляемся к ло и снова окружаем колдуна плотным кольцом сподвижников». «На нем благодать Творца!» — вторит при его величество. «Внемлите ему! Только он спасет нас! Он — Мессия!» Вернувший дар речи народ возбужденно гудит. Трактирщик задвинут назад, его больше не видно. «Единый дал мне силы, но я не всесилен», — продолжает колдун. «Мне нужна ваша помощь!» Если демонов не остановить, здесь и сейчас погибнет не только ковчег. Они вырвутся на порог и начнут губить полис за полисом. Вы со мной? Да, ревем дружно отрядом и вскидываем вверх руки со сжатыми кулаками. И наш рев заразителен. Люди подхватывают. Поначалу достаточно робко, не все и не сразу, но постепенно вокруг нас поднимается целый лес рук, трясущих сжатыми кулаками. Причем призыв колдуна поддержали не только гости ковчега. Большинство живчиков пылкая речь лов купе с предъявленным чудом тоже смогла зацепить. — Веди нас, Дирхан! Мы с тобой Избранный! Не отдадим ковчег! Защитим наш дом! — Мессия! Мессия! — Ну, колдун! Ну, дает! Как он смог это сделать? И эти люди сейчас, по его приказу, готовы рвать голыми руками врагов, которых даже ни разу не видели, про которых четверть часа назад и не слышали даже. Повелитель лжи, кукловод, мастер слова. А ведь он и действительно избранный. «Что нам делать, Дирхан?» Этот выкрик с самым важным вопросом становится отмашкой для Ло. Колдун раскидывает руки в стороны, требуя тишины, и мы, видя это, тут же дружно принимаемся шикать на толпу. «Творец дал мне дар — находить одержимых!» В очередной раз врет Ло. «Дотронувшись до человека, я сразу узнаю, сидит ли в нем демон». «А может, и не врет. Гахары те точно узнают Ло, если тронут. Но они и присутствие колдуна чувствуют, если находятся рядом». «Этот момент мы не обсуждали, Сло. Может, в возвышенном теле он на это способен? Уже малость проще». «Нам нельзя им позволить захватить власть в Ковчеге. Мы проверим всех. Мы найдем одержимых». Гремит голос Сло над тренировочным полем. «И начнем с бессмертных. Если скверно проникла в Совет, «Ее нужно немедленно выкорчевать. Но прежде...» Ло находит взглядом Чопаря. «Режьте не Мне нужны тонкие ленты в два локтя длиной. Быстро!» Чоп кивает и ловко скидывает со спины набитый, видимо, теми самыми простынями рюкзак. Охранники Его Величества тут же повторяют его движение, сбрасывая с плеч свою ношу. «Жаль, что ножницы всего одни». И потому клещ немедля отбирает тупоносы, как и все кухонные ножи в квартале, инструмент у чопаря. У шустрого коротышки оно быстрее получится. Теперь понимаю, зачем Ло просил принести сюда все это. «Все мы прятались, когда демоны летали над городом незримыми духами», — громко продолжает колдун. «Но мне нужно убедиться, что нашим призывом внял каждый. Квартал чист, я уверен». Но лучше перебдеть, чем обратное. Женщин и детей не касается. Демоны вселяются только в мужчин. Тогда есть выбор, а сегодня он у них был. Мужчины подходим по одному вон с той стороны. Указывает колдун на противоположный от себя угол ринга и тут же спрыгивает в его центр. Всем проверенным вяжем ленту на голову. Бросает колдун уже нам. Через лоб и себе повяжите. Толпа же тем временем приходит в движение. Народ перестраивается, спеша оказаться поближе к указанной колдуном стороне ринга. Сам ринг пуст, если не считать стоящего в его середине ло. Впрочем, колдун уже сдвинулся с места, пока суть до дела решил ускорение для убрать лишнюю преграду на пути проверяемых. Натянутые между столбами веревки препятствие так себе, но когда каждый миг на счету и такая помеха за лишнее. Вот для тех, кто поближе, еще одно чудо. Народ охает. Не каждый день видишь, как человек голыми руками разрывает веревки. Теперь путь свободен. И первые смельчаки уже двинулись по нему к колдуну. Протянутая вперед ладонь ло, рукопожатие, громкое «чист», и вот я уже повязываю поданную мне сепой белую ленту на голове оказавшегося проворнее всех Рэма. Не успеваю закончить, как слышу еще одно чист. Мне на помощь приходит принц Штольгарда. Вдвоем свали у нас получается справляться с работой, но клещ режет просто не со скоростью лучшей шви. Запас лент растет на глазах, как и число проверенных лозоблудших. Скоро и до живчиков дело дойдет. Гляди, кто нашелся? Уринга Блуд первым шагает кло. На лице здоровика страх выглядывает из-под маски решимости. «Прости нас, Дерхан, выдыхает царевич. «Ронг с тобой!» «Забыли!» — распахивает объятие колдун. И стоит недавним врагам обняться под одобрительный гул народа, как ло громко выкрикивает. «Чист! Ронг с нами!» А следом еще трижды «чист» звучит после примирения ло с остальными царевичами. «Одной бедой меньше. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Где там про пустяковые обиды помнить, когда тут такое творится?» Всего 10 минут, и вот уже три без малого сотни мужчин, включая одумавшегося трактирщика, обзавелись белыми повязками на головах. «Молодцы мы! Смогли вовремя всех загнать по домам. Ни одного гахара среди проверенных не нашлось. Впрочем, те бы и не дали проверить себя». Но беда в том, что здесь не все жители квартала. Части живчиков, на что указывают и сами местные, нет. Кто-то вовсе не явился на поле, кто-то был доудрал удрал под шумок. Тот же хозяин обменки отсутствует. Как не видно и продавца зелий, и еще пары лавочников, кого помню в лицо. Небось, испугавшись творящегося, бросились к воротам звать стражу. Вот только напуганный лоб петра кос Йокос-2 кого выпустит. Как и впустит, надеюсь. С донесением к начальству у кого-то, конечно, пошлет, но своих людей заводить в квартал для наведения порядка без приказа свыше едва ли отважится. А попробуй, поди, получи сейчас тот приказ. Не знаю, что творится за стенами, но там наверняка тоже весело. Все, друзья, мы готовы, объявляет запрыгнувший обратно на столб колдун. Женщины, дети по домам. Запереться и сидеть тихо-тихо. «Мужчины, со мной! Оружейник здесь!» Задает вопрос Ло, зная ответ. «У меня толком нет ничего!» Мгновенно понимая, зачем он понадобился избранному лавочник. «На витрине что только! Под заказ в основном же работаю!» «Нам на первое время!» Не принимает возражений колдун. «В хранилище вооружимся нормально. Беги и доставай все, что есть. Заглянем к тебе по пути!» И уже громче для всех. «А теперь бегом по домам! Заблудшие хватают луки сразу к воротам. Стрелы ждут нас в хранилище. Живущие собирают провизию. Вдруг придется долго держать оборону в здании совета. И бегом туда же. Встречаемся у ворот. Я общался с живущим Петракосом, что сегодня командует охраной квартала». «Если демоны не добрались до них, то стража поможет нам!» Последние слова колдуна встречены восторженным ревом. Особенно радостно новость восприняли живчики, в чьих головах, несмотря ни на что, еще много сомнений. Но что Ло задумал? Петракос не выпустит нас. И держать оборону в здании Совета еще и долго? Нет, конечно, оставаться в квартале нельзя. Здесь мы лишены своего главного преимущества перед Гахарами, наших даров. И оружие свое забрать из хранилища нужно, пусть даже и с боем, но дальше. Один я понимаю, что план Ло искать демонов, трогая каждого в городе с десятком другим тысяч жителей, глупость. Тьфу, Китя, дурная эта голова. Так вот, в чем причина? Это только я знаю, что Гахаров к нам с неба упала здоровенный корабль. А все остальные, небось, думают, что тех демонов несколько, край под десяток. По их разумению нам только и нужно, что предупредить совет, рассказать все правителям полиса, проверить их, убедить, что все правда, а дальше бессмертные сами с бедой разберутся. Наше дело начать, а закончат уже сами живчики. «Все! Пошли! Пошли!» — подгоняет колдуну, стремившийся по домам народ. Люди в белых повязках разбегаются. Если на поле и были гахары, удравшие перед проверкой, то пусть не надеются обмануть, лона цепив на лбы белые ленты. Колдуну с его памятью не составит проблем отличить хитреца от тех, кто жал ему руку на ринге. Для того, небось, и прогнал через себя всех, чтобы запомнить каждого. «Бочка, Чоп, на вас обменка!» — раздает приказы, спрыгнувшие к нам со столба колдун. «Семена, бобы, деньги, выгребайте и все!» «Клещ, метла на возделье. Все, что в лавке найдете, в мешок. В общем, грабить умеете. Вальдемар, Кейлор...» — поворачивается лук нашим знатным соратникам. из дома все ценное. Я уже...» — хлопает он себя по набитым карманам. «Можем и не вернуться. Все плохо. Вепрь, будешь вашу казну забирать, прихвати наши луки, встречаемся у ворот». «И мне...» «Гитар, ты со мной. Посмотрим, что там у Петра Коса». И в этот момент, пробежав по кварталу до нас, долетает звон колокола. Стража все-таки забила тревогу. «Поспешите!» — бросает лон нашим, и, поманив меня жестом следовать за собой, устремляется к далеким отсюда воротам. «Началось!»